Глава 2. В институте было чуть оживленнее, чем в городе, но все равно народу намного меньше, чем обычно, не говоря уже о том, сколько должно находиться человек, когда устраивались учения по высшей категории. Но и эти учения проводились не на случай войны, а на случай техногенной или природной катастрофы. При проведении учений люди выглядели сосредоточенно, гордясь своей работой и показывая всем, что они полноценные граждане. А сейчас сотрудники, бродившие из кабинета в кабинет, смотрелись жалко. Пустые глаза, недоуменные выражения лиц, опущенные плечи. Кто-то даже садился на диванчик в коридорах, чтобы унять дрожь в ногах. Никто не понимал. Что нужно делать, у всех просто вылетели из головы вызубренные наизусть параграфы на случай чрезвычайных ситуаций. Амели сама еле добралась до своего кабинета и тяжело плюхнулась в кресло. Руки опускались. В голове царил настоящий кавардак, и мысли скакали, словно табун лошадей, мешали сконцентрироваться на прямых обязанностях. На столе затрещал зуммер внутренней связи. «Слушаю». Проговорила Амели, нажав кнопку соединения. На экране видеофона появилось лицо директора института Чалина Ришмана. «Хоть ты здесь!» – облегченно сказал директор. «Здесь!» – тупо подтвердила Амели. «Ты в норме? Способна думать? Как вообще себя чувствуешь?» «Сносно! Молодец! Ты всегда была самой крепкой, чего только стоит твоя кандидатская варварах. «Ты ведь в курсе всех наших разработок?» «Конечно. Тогда ты мне нужна. Все мои секретари в глубокой прострации и плохо реагируют на внешние раздражители». «А о чем это я?» «В общем, мне нужен помощник. А то я, откровенно говоря, сам еще не в себе и не все понимаю. Да и кто сейчас в себе?» Но, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше». «Мне прийти в ваш кабинет?» Переспросила Амели. Директор, вопреки обычному, был словаохотлив, что вполне объяснимо. Это его форма психологической самозащиты. Да, сейчас в прямом эфире начнется конференция правительства по выработке ответных действий. Наше мнение может понадобиться. Сейчас буду. Амели успела. На большом экране прямой связи транслировался кабинет правительства, где за длинным столом собрались министры. Многие отсутствовали, в том числе и министр здравоохранения, так что директор оказался прав. Своё место занял президент Земной Федерации Стив Гуттенберг. Чтобы как-то успокоиться, он начал перекладывать бумажки из одной стопки в другую. Руки его дрожали, он явно не знал, с чего начать. Но вскоре он всё же собрался и сказал «Господа, совершён неслыханный акт насилия». какого не было вот уже полторы тысячи лет, со времен Третьей мировой или тотальной войны. Но мы давным-давно забыли, что такое война. Наше общество исключительно гуманно. Президент замолчал, понимая, что своими общими словами никак не поднимет дух слушающих его людей. Скорее наоборот, да и не для этого они здесь собрались, чтобы услышать прописные истины. «Какие будут предложения, министр обороны?» «Я... э... я...» — мямлил министр Глент Файфер. Толстенький человечек весь затрясся, не зная, куда деть руки, которые даже пистолет-то никогда не держали. В конце концов он на них сел, но мысли от этого в голове не прибавилось. Министр обороны любил устраивать пышные парады по поводу победы в Третьей мировой и по другим торжественным датам, но на большее он не годился. Да никто и не требовал от него ничего большего. И вот тебе на. Настоящая война. Тут парадами и демонстрации силы не обойтись. Сда... сдать... направить весь флот в систему лазурит. Наконец скороговоркой выпалил министр обороны и стал обильно потеть. В глубине сознания он понимал, что сморозил глупость. Но вот в чем эта глупость выражалась? Впрочем, сказанного уже не вернуть. «Понятно», — выдохнул президент. «Какие еще будут предложения? Мы должны отдавать себе отчет в том, что сейчас половина нашей армии просто физически не может держать в руках оружие. А кто из оставшейся половины сможет выстрелить другого человека? пусть даже его врага. И что с ним станет? Попади он на передовую. Для этого мы слишком цивилизованы. А потому я у всех спрашиваю: какие будут предложения?